С добрым утром. Задремали звёзды золотые, задрожало зеркало затона. Брейджит цвет на заводи речной, и румянит сетку небосклон. Улыбнулись сонные берёзки, растрепали шёлковые косы, шелестят зелёные серёжки и горят серебряные росы. У плетня заросшее крапива обредилась ярким перламутром и качаясь шепчет шаловливо: "С добрым утром!"